27. Телеги покатились с развилки налево, и лес остался в стороне. Дорога петляла через поле, зарастающее молодым березняком, периодически делая крюки в обход вековых сосен-гигантов, рядом с которыми березки почему-то не росли, словно не решались посягнуть на территорию старожилов, отдавая дань уважения этим живым свидетелям минувшей войны мало помалу сгущащиеся сумерки начали прорезаться огоньками окон. Сначала по одному, по два, потом группками побольше. Небо потемнело, город приближался, дома кучковались все плотнее, огоньков становилось все больше кое где сквозь растительность проглядывали остовы зданий. Об их прижизненном назначении, равно как и о размерах, можно было лишь догадываться. Время и природа отлично поработали над этими довоенными творениями рук человеческих. Очертания руин еле угадывались среди травы, бурьяна и деревьев. «Что это здесь разрух такая?» — поинтересовался Стас. «У южных ворот все в целости почти, а тут и следов ты скоро не различишь». «Ты про развалины, что ли?» — уточнил дед. «Ну да». «Так ведь здесь до войны еще справа Парк был, а позади рощи березовая. Ну, лес практически. А как бабахнуло, так растительности и поперла на освободившейся землице. Сколько городков уже минуло? 72. Во! Чего ж ты хочешь? Удивительно, что это еще виднеется. А что тут раньше было? Ну, развалины эти. Да, черт тебя знает, пожал плечами дед. Вроде фабрика какая-то, а вокруг нее дома жилые. Кто же его теперь разберет? Там он справа. Стас пристал и указал пальцем в сторону торчащего над лесом полуразрушенного высотного здания. «Девятиэтажка?» «Да. А чё?» «Это недалеко от улицы Жданова?» «Точно. Да ты, как я посмотрю, уже неплохо тут ориентируешься». «Была возможность попрактиковаться», — усмехнулся Стас. ворот далеко еще. «Нет. Сейчас рощицу объедем, а там уже и прожектора видны будут». Мимо поплыли первые придорожные дома. Построенные они были по большей части из дерева. Чаще всего попадались полностью бревенчатые, чуть реже с небольшой кирпичной пристройкой. Избы сильно отличались размерами от тех, что Слас видел у южных ворот. Здесь они были гораздо больше, да и выглядели куда ухоженнее. Некоторые стояли особняком и соседей вообще не имели, но это на окраине. Чем ближе к стене, тем плотнее становилась застройка. Однако такого безобразного нагромождения, как на юге, здесь все равно не наблюдалось. Вокруг каждого дома имелся участок земли приличных размеров, огороженный забором. На участках росли яблони, вишни, облепиха, кусты крыжовника. Торчали из земли кольца гнутой арматуры с наваленными сверху еловыми лапами. Кое-где на длинных жердях, прибитых копором заборов, болтались скворечники. Общую картину благодатного существования нарушали лишь силуэты в окнах, боязливо высовывающиеся чуть-чуть, отодвинув занависочку. «Богатые здесь дома», — заметил Стас. «А чё, Лес рядом, руби дострой», — ответил дед. «Я и сам недавно сюда с юга перебрался. Одно плохо. Земля тут дорогая ошибка. слабо пришлось раскошелиться». «Земля?» — удивился Стас. «Землю продают?» «А ты думал? Бесплатно она вон за рощицей. А тут все куплено». «Кем?» «Да есть товарищ один ушлый. Прибрал землиц к рукам, а теперь богатеет на этом деле. В аренду сдает. «Это как?» «А так?» Живут я в доме своем с садиком, с огородом, с банькой, а земля, на которой стоит все это, не моя». «Что за бред?» На лице Стаса отразилось искреннее возмущение. «Дикость какая-то». «Но это тебе дикость, а здешние-то привыкли уже давно. Платим каждый месяц за аренду. А платить не будешь? Разбирай домульки свои, пиздуй, куда хожу с землицей хозяйской. Так-то». «И много платите?» «Пока терпимо. По двадцать монет с надела». «А почему за рощицей не селится никто?» Да неохота никому от стада отбиваться, вот и не селится. В общей куче она как-то поспокойней, что ли, безопаснее. Чего здесь бояться? Не в глухом же лесу. Собрались бы семьи, три-четыре, отстроились рядышком, вот тебе и новый поселок. А дальше смотришь, и другие подтянутся. Хе-хе, умный ты больно, языком-то молоть каждый гораст. А ты попробуй найди кого. Хер там. Тем более, что не приветствуется это городским начальством, объяснил дед, заметно снизив громкость на последней фразе. Это что значит не приветствуется? Да строился здесь один не так давно. Быстро, довольно, сруб поставил, баньку. Ну, все, чин по чину. А потом стали к нему на участок люди какие-то захаживать. Разговоры там разные говорить. О чем уже они толковали, я не знаю. Врать не буду. Только очень скоро сгорел и сруб, и банька. Да и хозяин, говорят, вместе с ними. Вот такие дела. Стас задумался, глядя по сторонам, и пытался хоть как бы приблизительно подсчитать количество даров. Много-много, не считай. — усмехнулся дед, поймав его ход мысли. — Хозяин на этой земле состояние уже сколотил, а сам за стеной проживая в таких хоромах, что нам с тобою и не снились. — А вот, кстати, моя домулька! Старик кивнул в сторону солидного бревенчатого дома, крыша которого была выстелена рубероидом. — Неплохо! — одобрил Стас. — Один живешь? — Один! — махнул рукой дед. — Сын погиб. Невеска с внуками в коврове осталась. Так вот и живу, как пес старый. Никому не нужен. — А как сын погиб? — Да глупо. Хотя у молодых смерть другой и не бывает, наверное. Это нас, пней трухлявых, она стороной обходит. Нас обходит, а их забирает, проговорил дед задумчиво. На мине Андрюшка мой подорвался. Огород решил чуток расширить, вот и расширил. Грядку перекапывал, оно как ебанет. Ноги обе оторвало напрочь, аж до бани ошметки улетели. Живот весь осколками посекло. Минут через две прям там на грядке и помер. Мы же не знали даже, как до избы его дотащить. Ходим с невесткой вокруг, словно двое лишенных, Причитаем. А за что взять-то? Руки есть, а внизу...» Голос у деда задрожал, он отвернулся и вытер глаза рукавом. «За одно только, Господа, каждый день благодарю. Детиш тогда рядом не было, внучков моих. А ты ведь постоянно вокруг Андрюшки крутились». «Ты это... Извини, отец», — смутился Стас, не подумав, спросил. «За что извиняться-то? Твоей вины здесь нет». Дед шмыгнул носом, шумно выдохнул и натянул поводья. Вот и приехали. Все, пассажиры, слазь, конечная. Дремавшая тетка с парнишкой вздрогнули неловко засуетились с просонья, навьючивая на себя поклажу. — Где тут двор ваш постоялый? — спросил Стас. — Вон там, за избой со ответил дед. — А хочешь, так это у меня оставайся. — Не знаю. — А мешать не буду? — Да не будешь. Да и будешь, если переживу. Чем ты ему больно помешаешь-то, пнев по старому. А так поболтаем хоть, все повеселей. Ну тогда, пожалуй, останусь. Спасибо. Вот и славно, обрадовался дед. Вот и отлично. Тетка с парнишкой, увешившись тюками и корзинами, пыхтя заковыляли дальше по улице. Эй, пассажиры! крикнул дядю гонку. Ничего не забыли? Нет! отозвался парнишка. Мое с собой все, буркнула тетка. Ну и хорошо, подвел дед итог рабочего дня, от ворота, взял лошадь под усы и повел во двор. Стас прошел следом и встал перед крыльцом. «Сейчас, сейчас!» – торопливо протараторил дед, выбегая со двора, извиня ключами. Он поднялся на крыльцо, открыл дверь и сбежал вниз. «Ты заходи, располагайся там, а я лошадь только распрягу, а в садам и подойду». Стас вытер подошву от тряпку входа и прошел внутрь. В было прохладно, пахло сеном и куриным пометом. Вдоль стен расположились длинные скамьи, на которых стояли горшки, банки, ведра и две здоровенные бутыли с какой-то белесой мутноватой жидкостью. На стене висели крамысла, хомут. Серп приутился на гвоздике, рядом с длинным белым полотенцем, голубых узором по краям. В углу стояли коса, швабра и веник. От входной двери до следующей, с противоположной стороны, тянулся половик, старый и выцветший, но чистый, с когда-то красно сине зеленым орнаментом, изображающим диковиных птиц в райских кущах. Справа из синей был выход во двор. Оттуда доносилось приглушенное лошадиное ржание и тихое, неразборчивое бубнение деда, беседующего о чем-то со своей скотиной. Дверь напротив входной вела то ли в летнюю спальню, то ли в кладовку. Слева располагался вход в жилое помещение. Стас потянул за ручку и заглянул внутрь. Просторная квадратная комната. Направо кровать, налево печь, прямо между двух окон, стол с двумя стульями. Справа над столом в углу икона за белой кружаной занавесочкой. У двери стояла пара тапок. Походи давай! раздалась вдруг за спиной. Чего, порога то топчешься? Стас присел и начал развязывать шнурки. Да заходи так, не разувайся, я все равно половики снять, постирать, сказал дед и протопав в сапогах по голому дощатому полу. Стас последовал его примеру. «Уютно тут у тебя, чисто». «Да какое там!» — махнул рукой дед, зажигая керосиновую лампу. Видела бы жена моя покойница, как я тут живу-поживаю. Из могилы бы поднялась, наверное. Ох, чистоплотная баба была. Ты присаживайся. Я сейчас пожрать что-нибудь с сварганю». Дед одернул занавеской у печи и скрылся в челане. Затрещал огонь. Зазвенела посуда. Стас сел и уставился в окно. На улице совсем уже стемнело. В стекле отражалось усталое лицо, покрытое трехдневной щетиной. Он провел по щекам ладонью, почувствовал, как жесткие короткие волоски скребут по коже. «Сейчас печка раскочегарится, а там и ужин застряпаем!» Дед вылез из за навески со здоровенным тесаком и, прогремев по полосопожищами, вышел за дверь. Через пять минут он уже вернулся со свежеванной тушкой кролика и снова порпал в чулане. Скоро комната стала наполняться упоительно-аппетитным ароматом жареного мяса, пробуждающим желудок затянуть свою жалостливую песню. Минут через пятнадцать старик появился с двумя большими деревянными плошками – жареной картошки и крыльчатины, поставил их на стол, снова вышел за дверь и вернулся, неся небольшую миску квашеной капусты и литровую бутыль с чем-то мутным. «Ты к спиртному-то как относишься?» – поинтересовался он. «Нормально отношусь». «Это хорошо». Дед поставил все на стол, принял стаканы с вилками и разлил. «Тебя, кстати, как звать-то?» Стас. — Григорий, — представился дед и пожал Стасу Ну, давай, за знакомство, что ли. Стаканы звякнули, опрокинулись, и самогон потек, приятно обжигая внутренности. — А что ты от южных ворот-то съехал? — поинтересовался Стас с аппетитом, поглощая корчатина. — Да ну нахрен! — поморщился дед. — Ты знаешь, у меня какие соседи там были. Ну, не приведи, Господи, кому таких соседей. Одни пьют беспроводно, да воруют. Ночью по городам, а с утра на рынок. Наворованные сменяют на самогон и бухают, а как закончится, ну опять по огородам. Чего они зимой делать будут, ума не приложу. А вторые того хуже. Напрочь, ебанутая какая-то семейка. Не знаю уж, врожден у них что ли. Как только жить с такими рядом страшно. Че ты лыбишься? Во, покантовался бы пару годков по соседству с этими долбоебами. Я посмотрел бы тогда на тебя. Отец у них, ну просто невменяемый. Бывает, ходит, ходит по двору, будет сонный, качается. Лазья свои коровью закатывают, а потом не стал унесел, как схватит полено, да как. или еще что-нибудь подверку подвернется, да как захерачит забор, аж доски чуть не повылетают. Я один раз видел, как уму эту своего. Такого же придурка, чуть до смерти дрыном не ухайдакал. Ну как с такими жить? И матенью тоже какая-то пизданутая, шестерых дебилов нарожала, и милушки мои, ничего ей не волнует. Выродки эти, прости, господи, чуть хибару мою не спалили. Я вот думаю. А уж не брать ли сестрой эти папашка и мамашка? Что-то больно симптомы у них схожие. — Весело, — оценил Стас. — А здесь с этим делом как? С соседями-то? — Ой, здесь нормально все. чуть-чуть чего -чу. Люди тихие, приличные. Это, пожалуй, единственная польза мне от арендной платы. Отбросы всякие тут не селятся. Откуда деньги у от отбросов? Логично, — согласился Стас и плеснул выпустевшие стакана забористого напитка. — Давай за Андрюшку, что ли, подымем? предложил дед. Пусть земля ему будет пухом. Стас молча кивнул и прокинул стакан. — Че-то я все о себе, да о себе. Дед часто заморгал и потер слегка немевшее лицо. — Ты сам-то хоть расскажи, чего? — А чего рассказывать? — Ну, не знаю, где родился, на что сгодился. — Да не особо интересно это слушать. Это вам, молодым, не интересно. Она, конечно, вся жизнь еще впереди. А старикам любая новость — праздник. Я вот как два раза за неделю в ковро съезжу, приторговываю, По пути пассажира беру. Так с ними поболтаешь, и на душе веселее уже. Вроде не один ты на свете. Только подвозить-то все больше баб приходится. А с ними за жизнь не потолкуешь. Так цены да сплетни окрестные. А внуки как же? А что внуки? Выросли давно, разбежались кто куда. Невестка меня не шибко-то привечает. Вот и коротают деньки от рейса к рейсу. Ладно, хочешь скучную историю? Расскажу. Согласился Стас и снова разлил по стаканам. Но сначала тост. За тебя, отец. «Уф! Хорош самогон! С чего начинать-то?» Родился я во Владимире. Отец на швейной фабрике работал инженером. «О-о-о!» – протянул дед уважительно. «Мама ж ее и там же. Папа умер, когда мне пятнадцать лет исполнилось. А как померто?» «Да обычно. Подхватил воспаление легких, три недели полежал, покашлял и все. Но после смерти отца туговато, конечно, стало с финансами. Пришлось мне учебу бросить и на работу устраиваться». «А чему учился-то?» Стас усмехнулся и покачал головой, как будто сам удивился вытащенному из глубин памяти. «Изобразительному искусству я учился». «Иди ты!» — дед аж от стола отпрянул. «Художник, что ли?» «Да ну!» — отмахнулся Стас. «Какой художник?» «Да ну все это было!» отец здрасте! Живой художник со мной за одним столом!» Не унимался дед. «Отец, угомонись!» Засмущался Стас. Мне 15 лет было, когда я последний раз что-то кроме схемы карт рисовал. — Погодь! — вскочил со стула дед и, тряся указательным пальцем, выбежал за дверь. Вернулся он с большим листом картона, малость обгаженного курами, стер засохший помет рукавом и торжественно вручил холст гостю. — Во! Держи! — И что мне делать с этим добром? — Нарисуй меня! э Портрет мой! — Да я ж говорю! — Стас приложил ладонь к груди и медленно вкрадчиво постарался объяснить. — Давно уже! Ни-ни-ни! затряс головой «нет — Хорош отнекиваться. Рисование — это дело такое. Один раз научился, и уже не забудешь. Я слыхал. — Ну, у вас, старика. Ну, чай не убудет от тебя. — Зачем портрет-то понадобился? — Надо. — Кресту присобачу, — пояснил дед. — У меня кусок оркстекла заныкан. Я под него портрет-то засуну. — Отлично будет. — Как скоро помирать собрался? — поинтересовался Стас. — Ну, зря шуткуешь. Кому сколько отмерено, это одному Господу известно. А нам остается только быть готовыми. Вот я и готовлюсь. крест уже давно сколотил. Имя там вырезал, фамилию, год рождения. Соседям останется только год смерти подрисовать. Я уже договорился. Но, крест что он о человеке расскажет? Ну, кому эти фамилии да числа интересны? А портрет? Ну, вроде как память оставлю о себе. Пройдет кто мимо, посмотрит и скажет. О, дедок какой-то тут прилег. Морда плошкой, но с картошкой. Дед рассмеялся, закашлялся и посочал себе кулаком в грудь. — Может, и помянет добрым словом. — Да сопрут твое стекло. От креста отковыряют и сопрут. А портрет размокнет с первым же дождем. Ну и ладно, хоть читок повисит, и то хорошо. Нарисуешь? — Ну что с тобой делать? Все равно ведь не отвяжешься. Давай уголь. Э, — Эй, тебе какой надо? — спросил Дед уже у печки. — Сильно женой, а лучше два. — Сейчас, мигом. Через минуту Стас уже сидел с листком картона и угольком в руках. Так, влево немного повернись и замри. Ага. Уголек Шурша начал ползать по неровному бежевому листу, оставляя черные следы, обозначая контуры головы, размечая линии носа и глаз, брови, скулы, рот, борода, уши. Все быстрее, и все увереннее. Нос, глаза, редеющие волосы, тени, он здесь чуть там поглубже, морщины пересекают лоб, разбегаются лучиками от уголков глаз, обостряются вокруг крута. Тут немного растереть, а вот тут немножко пожестче. Выдернуть из листа на зрителя, добавить немного объема. Так. Стас отложил уголек в сторону, достал из кармана грыза карандаша. Штрих там, штрих здесь, нос, та, губы, глаза. Блики начинают играть в угольном взоре. Лицо оживает. Оно улыбается. Оно обретает душу. Все. Стас вытянул вперед руку с листом и оценивающе прищурился. «Ну?» — спросил дед, двигая одними только губами. «Вроде готово», — ответил Стас после небольшой паузы. «Шевелиться можно уже?» «Шевелись». Дед скачал со стула, подбежал к гостю, схватил лист и пился глазами портрет. «Ох ты! Это же надо! Ты глянь!» «Ну, походь! Он вернул кусок картона, метнулся в чулан и выскочил оттуда со осколком зеркала. «Дай-ка!» «Ай-яй-яй! Ой, ядрить твою! а Как вылитый же! а стервец какой!» «Я говорил, давно-давно! Художник!» «Нравится? Спрашиваешь. Эх, такую красотищу и кресту присобачивать жалко!» «А, на стенку пока повешу!» Дед вертел картонку в руках, а качал головой. «Ну ты подумай! Ну как живой прямо!» «Я тебя заплачу!» — вдруг завел он решительно. «Художник даром работать не должен!» «Ты че, отец, очумел?» — запротестовал Стас. — Мне не за картинки платят. Это дело ихнее. Кто тебе за что платит, я не знаю. Только любая работа должна быть вознаграждена. Если уж так охота заплатит то считай, что это моя плата за постой. Дед прищурился, усмехнулся и плеснул самогон в упустевшие стаканы. — Ну, ладно, давай тогда. — За искусство. — Можно и за искусство. — Ух, хорошо. — отдышавшись сказал, где ты потянулся за капустой. — А, так, ты это историю свою-то не дорассказал. Куда устроился после учебы? — А, в котельную к чигарам. Уголь кидал в топку с утра до вечера. Пахал, как лошадь. Но денег там с матерью все равно не хватало. Пришлось продать свою квартиру в центре Владимира и переехать на окраину, к земле поближе. Там хоть огородиком обзавелись, корову прикупили, кормились кое-как. — Да, ста закрыл глаза и недолго ушел в себя. Сейчас даже думать о тех временах не хочется. К восьми утра в котельную, там весь день лопатой машешь. Домой придешь часам к десяти вечера и на огород. Покопаешься там, сорняки подергаешь, пора траву для коровы косить. На дворе ночь уже, а ты с косой в поле херачишь. А с утра теми же руками опять уголь в топку закидывать. И так каждый день, каждый день. — Несладко, — согласился дед. — А в то вольные, как судьба привела? — С чего ты вдруг ли? Начал было удивляться Стас, но осекся на полусловие. «Неужели вот так сразу заметно?» «Чё я, дитя глупает, что ли?» «Не понимаю», — ответил дед. тош на продажу три автомата возит, да еще и в одиночку. Стало быть, если ты не бандит, на бандита ты не похож. Значит, наемник. А автомата как пить дать, с трупов снял, верно?» «Верно», — признался Стас и застучал пальцами по столу. «Чё погрустнел-то? Я к вашему брату не в претензии. Как раз-таки наоборот». Считаю, что хорошее дело вы делаете. Не без оговорок, конечно, но в целом хорошее. А паршивые овцы, они в каждом стадии имеются. Я обо всех по куче подонков не сужу. Ну, спалят какие-то выродки по заказу пару полей. Может, даже постреляют кого-то. Так ведь их сами же селяне и нанимают. Кто из страха, а кто из зависти. Нанимают, а потом проклинают. Придет банда, выведет скотину. А к кому они обратятся? Опять к наемникам. У каждого своя работа. Ну так что? Как угораздило тебя? На первой же зимой после смерти отца и угораздило. Мать заболела, я один работал. Денег не хватало, естественно. Стыквы на гнилую картошку перебивались. А тут как раз объявилась в окрестных лесах банда. Небольшая, как потом выяснилось, человек 8. Так вот, банда-то взялась прессовать одного скотовода. Дела у него как раз очень даже неплохо шли. 20 коров держал, овец голов 30. Ну, в общем, было что терять мужику. А охраны как таковой у него не имелось. Четыре помощника на него работали, но те под и лезть особо-то и не стремились. Пришлось скотовода звать людей с округи. Не бесплатно, конечно. Ну, я и подрядился. Платил он не слишком щедро, но на тот момент 20 серебряных для меня было пределом мечтаний. Взял я Иш отцовский, патронтаж пулевых и отправился на ферму. Кроме меня пришло еще трое мужиков местных с такими же берданками и еще трое наемников. Первый раз я тогда с наемниками встретился лицо к лицу. Стас улыбнулся и щетину. О, мне, пацану, 15-летнему, казалось, что это не просто люди, как я отец, или Степанович Бригадирма. Нет. Одного взгляда достаточно было, чтобы понять, вот они. Хозяева жизни, настоящие мужики, здоровенные, мордо свирепые. Все снарягу дорогущие упакованы с ног до головы, а стволы, ну это вообще песня. Я раньше такие только на картинках видел. Помню, одного был винторез. Весь приклад в зарубках. О, ничуть не преувеличиваю. Абсолютно весь. Может, конечно, это понты голимые. Но я тогда под большим впечатлением остался. Второй с АЭК рассекал под семерку. А третий... Стас поднял свой АК-103 и ласково провел ладони по цевью. Третий вот с этой машинкой не расставался. Понтами не страдал, зарубок не делал. именно баб дернутых на прикладе не вырезал. «Серьезный мужик был, грамотный. Алексеем его звали. Лех Москва». «Почему Москва?» спросил дед внимательно глядя на Стаса. «Да я позже уже слышал, будто Леха бывал как-то в Москве с небольшим отрядом сорвиголов». «За каким хреном их туда понесло?» Ну, вариант, озвучилась тьма. Одни говорили, что отряд этот искал и даже нашел склады Таманской дивизии. Другие, что фармацевтический завод им был нужен. Находились и такие, кто болтал, будто Леху аж на развалины Кремля понесло. В бункеры тамошние. «А уж зачем?» Так это кому на что фантазии хватит? — А сам он чего говорил? — заинтриговался дед. — Да ничего, — ответил Стас и развел руками. Иногда, правда, на расспрос отвечал за еблебля, но чаще просто молчал. — не бойся про Москву-то, — предположил дед. — Черт тебя знает. Спросить уже некого. А что с случилось? — Ты не торопи. Сам просил рассказать, а теперь торопит. Давай по порядку. Дед согласно закивал, облокотился о стол, подпер голову руками и приготовился слушать. Ну вот, значит, на чем я остановился. А, собрались мы всемиром на ферме. Скотник говорит, что банда навидется обещала со дня на день. Ну а что такое со дня на день? Это значит, что ждать их можно хоть к обеду, хоть через пару суток. Расквартировал нас хозяин по апартаментам в хлеву на сушилах. Договорились мы с ним так. Бандюки приходят, получают, сколько просили. Как только они выходят, мы прицельно их валим. На сушилах этих мы в тот раз почти сутки прокорчевали. Подготовили все, пути продумали, петли смазали. Организовали дежурство, спали по очереди. Ох, и наслушался я тогда историю от этих троих. Да что там я? Мужики взрослые с открытыми ртами слушали, каждое слово ловили. Стас откинулся на спинку стула и заулыбался. Вот уж умели черти рассказывать. Это сейчас я понимаю, как ясный день, что половина всех этих историй героических – брехня полнейшая. Но как они ее подавали! «Себя забудешь». Наверное, именно тогда я и решил, чего от жизни хочу, понимаешь? Так же хотелось, как и у них. Свободы хотелось, приключений, свет посмотреть. Я ж тогда, кроме Владимира, до пригородов и не видел ничего. Не видел. Но знал, что там, за лочушками, за лесами этими, лежит громадный мир. Там все по-другому в этом мире. А вдруг лучше? Вдруг там жизнь совсем иная? Сытая да веселая. А я тут прозябать буду в болоте это, в убожестве каждодневном. Понимал я прекрасно, что не смогу каждый день с утра до ночи пахать за гроши без всякой надежды, без ничего. Можно, конечно, сказать, лентяй ты, Станислав, работать не хочешь, легкой жизни ищешь. Может, и так. Сны мне в ту ночь снились волшебные. Жаль, что недолго. Лежу, значит, дрыхну, подвиги совершаю, а тут чувствую, дышать нечем стало. Глаза открываю, а на меня Леха смотрит. Правой рукой рот не закрывает, чтобы не заорал я с перепугу, а левую у губ своих держит и говорит то Пришли. Все тихонечко сушил, послазили, вышли через ворота и сидим, ждем в кустах у забора. Лехин товарищ, как-то же его звали, в оптику смотрит и говорит, пятеро у кольца трутся. Ну, сидим дальше, ждем, пока остальные трое потянутся, из дома выйдут. И тут вдруг как громыхнет что-то в избе. Посуда битая зазвенела. До дома метр восемьдесят было, наверное, но и то было слышно. Дверь, значит, распахивается, и котовода нашего пинками на улицу выкатывают. Тот орет, руками от сапог закрывается кое-как, но чувствуем, пинает мужика сильно и с явным намерением убить. Пришлось менять планы. Мы-то хотели ублюдков метров на тридцать подпустить, да прямо на выходе с фермы грохнуть. А тут такое дело... Ждать нельзя больше. Убивают кормильца нашего. Прицелились все и семи стволом сжахнули. Четверых бандюков сразу положили. А я по-своему, наверное, промазал, похоже. Двое залегли. Отстреливаться принялись, но их мы добили быстро. И еще двое в избу занырнуть успели. Изба здоровая, бревенчатая, стены толщенные, не прошибешь, и четыре окна на нашу сторону. Суки эти то с одной стороны высунутся стрельно, то с другой. Свет погасили, и не видно их. Тут уж нам самим маневрировать пришлось, чтоб не зацепило. Скотовод то за глухую боковую стену, и до самого конца там так и сидел. Минуты две в тир мы поиграли. Ни хрена, только патроны переводить посовещались быстренько и решили обходить из буса двора. Пятеро продолжают по окнам беглый огонь вести, а мы с Лехой козлам в тыл заходим. Отползли на брюхе правее, чтобы видно нас не было, перелезли через плетень и к заднему входу подобрались. Леха автомат за спину закинул, вытащил с кобуры АПС, дождался, пока следующий выстрел грохнет, и с ним одновременно дверь резко открыл. Влетел я за ним в избу, слышу очередь. Глядь, валяется в углу один. Тело Грика вся в дырках, перья кругом летают, а Леха уже за дверь следующую комнату зачищать. Тихо стало. С улицы стрельбу прекратили. В доме тоже ни звука. Мандюган один остался, а в избе комнат штук семь, наверное, но ну, половина смежная. Снаружи как-то не страшно совсем было. Знал я, что мы на них охотимся вроде как. А тут прям мандра что-то взял. Я их совцепился, аж руками больно. Стою и двинуться боюсь. Тишина просто гробовая. Только ветер через стекла разбитые завывает. Еле слышно. Ни половицы не скрипят. Ничего. Перед одной дверь открытая. Туда Леха зашел. Справа тоже. Где этот козел сейчас? Да черт его знает. И тут я вижу, как в проеме правой двери ствол АКМа появляется. И медленно так медленно начинает поворачиваться в мою сторону. Тут нервишки так и лопнули. Долбанул я два раза прямо сквозь стену. Хорошо, перегородки не особо толстые оказались, обе пули прошли. Перезарядил ружье свое, никогда еще так быстро не перезаряжал, к двери подхожу. А там мужик лежит в шапке ушанки, в бушлате, в сапогах кирзовых, а КМ на полу рядом валяется. Одна пуля в плечо попала, дымокси из, из дыры в рукаве идет, а вторая в челюсть, подуха. ухо. Кровищи, мама дорогая, стена правотеположная вся забрызгана. Мужик дергается, рот пытается открыть, сказать что-то, а у него челюсть нижняя, как у куклы театральной висит. Гляжу, язык-то двигается вроде, а вместо слов одно мычание только. Кровь хлещет, бушлат мокрый весь уже, а мужик смотрит на меня, не моргая, и руку левую здоровую тянет. Помоги, дескать. А за плечом у себя слышу. «Добей!» лег стоит сзади, тихо так ласково горит. «Добей!» Любое дело до конца доводить нужно. «И что, добил?» шептом спросил дед. «Добил!» прицелился и в сердце пулю загнал мужик дернулся воздуха втянул и затих так вот я свой первый труп оформил а сколько их всего то да не считал не имею такой дурной привычки трупы обычно те считают для кого убийство в кайф а для меня это побочный так сказать результат моей деятельности а если смерти удается избежать ну тем лучше да протянул дед и почесал затылок и как же у тебя потом сложилось сразу вот так и в наемнике подался ну нет разумеется Куда я подамся, когда мать с постели еле встает? Получил деньги, взял АКМ трофейный с тремя рожками и домой пошел. Автомат спрятал, конечно. Я же матери об авантюре своей не рассказывал. Денег заработанных кое-как на лекарства хватило. Только не помогли они. Через полтора месяца мама умерла. А по весне снова Леха Москва в наших краях объявился. Я, как только об этом узнал, сразу же разыскал его. Он тогда в Суздаль по делам своим собирался. Я и напросился за компанию. Хибара свою продал за гроши, лишь бы что-то получить. Прикупил кое-что из снаряжения самого необходимого. И отправились мы. Суздали, пару контрактов вместе отработали. Я вроде как в подмастерьях был, учился. А потом как-то самой собой втянулся в это дело. Деньги хорошие платили. Во Владимире мне таких не снилось. Вот так мы с Лехой на пару и прикочевали почти семь лет. У него из родных тоже никого не оставалось. «А я пацан вроде как. Не сын, конечно, но хоть поговорить есть с кем. Да и я к нему как-то привык. Прикипел, что ли?» «А куда же делся он?» «Не знаю», – развел руками Стас. «Это как?» – удивился дед. «Так вот, остановились мы однажды на постоялом дворе в деревеньке под Иваново. Все вроде нормально было. Поужинали, я спать лег. А на веранду покурить вышел. Вышел и не вернулся. Ну, просто исчез. Вещи в номере остались. Рюкзак, снаряг, вся автомат вот этот. А Лехи нет». Я там всю деревню чертову на уши поставил. без толку. Никто ничего не видел, не слышал и не знает. Как сквозь землю провалился. Ну, не бывает так. Человек не булавка, чтобы потеряться. Может, его того украл кто. Наверняка же враги у него были. Да враги-то были, согласился Стас. Только не такие, которые воровать станут. Тем сразу и пристрелили. А тут ни шума, ни крови. Ну, ничего. Как будто сам ушел. Зачем только? Не пойму. Ладно, муторное это дело. Расскажи-ка лучше, что у вас тут в округе имеется. Патронами, семерками, затариться, езди. А то как же. Прямо по нашей улице, далеко от стены, магазин оружейный работает. Отличное, скажу тебе, заведение. Не хуже тех, что внутри периметра. И выбор достойный, и цены ничего так божески Я сам туда товар сдаю. Что за товар? Каштаны. Второй рейс вот сделал за неделю. В коврой производство наладили недавно. ПП под Макаровский патрон. Не слыхал? Старую разработку довоенную освоили. Очень даже приличный ствол. Сталь, конечно, не та, что на старых, но тоже ничего. Зато стоит у них пушка, это всего 15 монет за штуку. Я нынче 8 взял. Сдам по 20. Через неделю максимум разойдутся, и 40 монет чистого навару». Дед похлопал ладонью по карману и довольно заулыбался. «Хочешь, покажу?» «Ну давай, продемонстрируй свой чудо-ствол». Дед вышел из комнаты и через пару минут вернулся с товаром. «Вот». Протянул на Стасу пистолет-пулемет, завернутый в промасленную тряпицу. «Зацани игрушечку!» Стас развернул тряпку, достал агрегат, поблескивающий смазкой, взялся за рукоять с деревянными накладками, повертел. Легкий, чуть потяжелее кедра, в руке хорошо лежит. Выдвинул приклад, приложился. что неудобно!» — пожаловался он. «Аж в ключицу упирается!» «Как прицельно-то стрелять? Ты затыльник поверни!» Посоветовал дед и, взяв каштан в руки, свернул плечевой упор вниз. «Во! ва Во на, целься. Стас снова приложил ПП ключу и взялся за полированное деревянное цевье, потянулся большим пальцем правой руки к предохранителю но лишь погладив штампованную сталь коробки, не достав до планки переключателя. Охренеть! Это что же я? Левую рукой его должен переключать. А что такого? Да меня со всеми этими приготовлениями грохнут уже два раза. С этой пушкой перед бабами только хорошо понтоваться. Глянь, какой красивенький! Стас ехидной ухмылкой покрутил каштан в руках и провел пальцем по цывью. «Вот здесь бы еще дракона какого-нибудь вырезать, и вообще цены ему не будет». «На, отдай умельцам своим Ковровским и скажи, чтобы доработали». «Да ну у тебя!» — махнул рукой дед. «Нифига ты не смыслишь в прогрессе!» «Лучше бы они АЕК-971 освоили под семерку. Больше бы толку было». «Так они и хотели, да вот не вышло у них ничего. Говорят, патрон мощный, сталь нужна хорошая больно, а с ней проблемы». Не окупится, говорит автомат такой, и затеваться не стоит. Они раз пять-шесть будет дороже АК старого. Кто ж купит-то? А этот, хоть может быть и не ахти какой толковый, но цен свою слегка и оправдывает. Он же девятьсот выстрелов в минуту выдает. Как тебе? Все лучше пистолета-то. И патрон опять же дешевый. Сплошные плюсы. Ну не знаю. Может и есть в нем резон. А ты вот лучше скажи, гранатами в магазине вашем рожиться можно? О, а зачем тебе гранаты-то? На войну, что ли, собрался? Не знаю я, на витрине не видал. Пойди завтра да спроси у Катьки, может, и есть у нее. У Катьки? Ну да, хозяйка тамошняя. Баба держит оружейный магазин?» Удивился Стас. «Эй, это не просто баба!» Назидательно поднял дед указательный палец. «Такая девка! Ух, атаман!» «А красавица какая! Эх, скинуть бы с плечов готов, двадцать! Я б тогда приударил за ней! Ох, и приударил бы!» «Да, отрекомендовал, будь здоров!» — посмеялся Стас. «Тебе блаба зазывалой. «Ладно, посмотрим завтра, что за таман такой!» Он взглянул на часы, стрелки подбирались к двум. «Засиделись мы, однако, отец, пора и на боковую, а то продрыхну до обеда!» «Ты погодь-то дрыхнуть-то! Я тут еще одно дельце обсудить хотел!» «Что за дельце?» Вело поинтересовался Стаса и протяжно зевнул. «Излагай». Дед отодвинул от себя миску с оплоданными кроличьими костями и, опершись руками о стол, подался вперед с заговорческим видом, будто собирался рассказать о чем-то архиважном. «Ты тут по дороге?» — начал он зловеще прощурившись, мутантами необычными интересовался. «Ну?» — Стас тоже решил пододвинуться ближе с заинтригованным многообещающим вступлением. «Так я ж тебе не все рассказал-то вчерась. баб -то из Красного, подвозил я которую на Медни». — к чего болтала еще? Поначалу-то я решил, что брехня. Почудилась дури с перепугу. — Не может такого быть вроде. Дед, отклонившись по барабане ладонями по столешнице, отстукивая бодрую мелодию какого-то военного марша и красноречиво поднял кустистые брови. — А она воно как. И ты про ту же песню завел. — Про что завел ты? — не выдержал Стас. — О чем баб говорил? — Ну, не тяни. Дед снова подался вперед и выторочил глаза. — О мутантах от твоих будь они неладны говорила будто видела она как возле села ихнего в лесу твари какие то ошивались да не просто так а в компании с хлопцами в камуфляж вот как у тебя ряжеными, с теми самыми что расстрелы чинили будто бы даже разговаривали не друг с дружкой а что за твари то подробнее не рассмотрел баб твоя рассмотрела рассмотрела закивал дед Страшные, говорят издали вроде мужиков не похожи только дюжи здоровые, а как получше присмотрелась Ну, чистые зверюги. Рожи, говорит, во!» Дед, растопырив пальцы вокруг своей головы, продемонстрировал примерный масштаб вражьих рож. «Туша, что шкаф? Ходит, как медведи дрессированные, с ноги на ногу переваливаются. Ну, не галюком, правда, одетые. Ну, будто бы тоже в камуфляж. А говорили о чем? Не расслышала? Не знаю. Про то уж не спрашивал. Я тогда все этот затреп пустой принял». А ты хочешь, чтобы еще разговорами их не интересовался. Знаешь, сколько я за жизнь своих баек всяких наслушался. Ты до стольких почитай, еще ты-то не ведаешь. Вот и не поверил, а ты бы, конечно, расспросил. Что она еще рассказывала?» Продолжал допытываться Стас. «Постреляли народ? Из каких соображений?» о — поднял дед указательный палец. «Вот про это я ее расспрашивал, да. Мутанты мутантами...» Дела чудные, конечно, однако же в остальном рассказ бабы той на правду похож был. А говорила она, будто банда эта, что красно это захватил, из-за оки пришла. Откуда такие выводы? Вот и я ее спрашиваю, Деска, с чего это, дура, твоя башка, выводы такие делаешь? Откуда? Известно. Она и говорит. Слыхала, как мандюган один в разговоре промеж своих обронил, что вели на дальнейших распоряжений ждать из Арзамаса. Дед сделал паузу и снова многозначительно поднял брови О как! Интересно. Задумчиво протянул Стас. А то. Дальше еще интереснее. Банда эта пришла Ясенхер не просто так. За зерном пришли паскудники. В красном-то пшеницу растят. Велели срочно выдать 60 мешков. На складах общины столько не набралось. Так глава ихний, Бодицкий, то бишь, сказал, что похуй ему такие проблемы, и что если... Дед задумался, как же это? А, что если Железному легиону нужно 60 мешков, то 60 мешков будут... Иначе косьми тут все ляжете. Велел выгребать запасы из амбаров. А особо жадных селян обещался расстрелять. Велел выгребать запасы. Запасы и впрямь не все сдали. Понадеялись, дурачо, на овось пронесет. Кто в солому зарыл, кто картошкой в подполе засыпал. Только и бандюки не пальцем деланно оказались, зерно нашли. И два десятка человек стеночки прислонили. Вот так-то вот. Жестко. А сколько народу в банде было известно? «Сколько ни пересчет, бабенка-то не сказывала. Говорил только, что на четырех грузовиков они подъехали. Три с людьми и со зверюгами этими, а один порожний, под зерно видать. Ну, считай сам. Никак не меньше сорока стволов выходит». «Да вот тебе и банда залетная», — прошептал Стас, сосредоточенно водя пальцем по гладкому краю деревянной плошки. «Значит, говоришь, три дня назад заваруха эта в красном случилось. «Четыре уже». — поправил дед. — А у тебя никак измышления какие по вопросу тому есть? Я тебе байк свою рассказал. Расскажи и ты старику, что за интерес такой имеешь. — Про форт Кутузовский слыхал? — начал Стас после долгой паузы пристально глядя деду в глаза. — Ну, знаю, есть такой. От красного, кстати, неподалеку. — Уже нет. — Это как-то? — дед нахмурился и сплел узловатые пальцы в замок. — Что значит «нет»? — Баню кровавую учинили в Кутузовском. Если бабе твоей верить, учинили в тот же день, что экспроприацию в красном. Исполнители, судя описанием, под одним флагом ходят. — Рожи вот такие! — Стас повторил за дедом красноречивый жест. — со одной и той же баланды нажирают. Он оторвал мутноватый взгляд от плошки и глянул на задачного хозяина со всей серьезностью подобающей ситуации. — Чуешь, чем тут пахнет? — Это ж... — дед ставился потолок, что-то прикидывая. — Если в один день-то... Но от Красного до Кутузовского почитать часов 7 ходу. Ну, хотя они же на машинах, но взять один форт и тут же в другой рвануть. Соплями мазано, не клеится. Стало быть, два отряда разных. 40 стволов тут и... Еще 30 там, плюс подкрепление учет не подающиеся. Транспорт серьезный, в достатке наблюдается. Значит, и база капитальная с мастерскими имеет место быть где-то в здешних лесах. Рассуждал Стас, проговаривая все это скорее для себя. Нежели для собеседника. И кто сказал, что отряда всего два? А. -а, -а. Просто известно, а двух только. Нет, не банда, это отец. Совсем не банда. А что ж тогда? Что? переспросил Стаса, пожал плечами. Не знаю. Может, и власть новая. Ладно все. Спать надо уже. Ну надо, так надо, вздохнул дед. Пойдем, я тебе все нех постелил. Стас прошел за хозяином в комнатку с дверью напротив входной и бросил рюкзак в угол. Вот! Обвел дед рукой нехитрое убранство. «Располагайся. Одеял теплое, ватное. Не замерзнешь. Сортируй в дворе, как выйдешь налево. Ну, все вроде. Спокойной ночи тебе и спасибо. Помог старику вечерок скоротать». Дед кивнул и вышел, закрыв за собой дверь. Стас стянул ботинки, скинул разгрузку, часы и ПБ положил на прикроватную тумбочку. Камуфляж повесил на стул и залез под одеяло. «О, Господи!» – прошептал он, взглянув прямо. В ногах у кровати стоял деревянный крест, прислоненный к стене. Ох, хорошо, хоть портрет еще не привел.